Решение вопроса о герцоге Анжуйском нельзя было откладывать до бесконечности. Ситуация в Нидерландах делалась всё более деликатной. Эта несчастная протестантская страна без конца просила меня о помощи, а я тянула время, не желая вовлекать свой народ в войну. Однако французам тоже была не по нраву перспектива испанского господства в Голландии, и Испании, и Франции. принадлежали к католическому лагерю но между этими странами существовало соперничество не позволяющее им объединить усилия в борьбе против моего королевства мой маленький принц доставлял своей семье сплошные неприятности мать его всегда недолюбливала винценосный братиц тоже вот почему мне пришла в голову чудесная идея отправить герцога анжуйского в Нидерланды воевать против испанцев герцог заигрывающий с протестантами отправится в Нидерланды и возглавит войну против испанцев действуя как бы независимо но получая тайную помощь от английского двора больше всего в этой затее мне нравилось то что принц будет воевать вместо меня Хорошо бы только, чтобы это продолжалось подольше. Нужно лишь следить за тем, чтобы преобладание французов в Нидерландах не стало слишком очевидным, ибо присоединение голландских провинций к Франции в мои планы не входило. Такой исход представлял бы для Англии ещё большую опасность, чем победа Испании. Одним словом, ситуация была головоломная и запутанная и тут требовалось незаурядное дипломатическое искусство нужно было чтобы герцог канжуйский воевал в Нидерландах представляя там не интересы Парижа а интересы Лондона при этом французский двор должен был пребывать в уверенности что победа принца принесёт несомненную выгоду Франции а его брак со мной вернёт Англию в лоно католицизма. Хитромная Екатерина Медичи преследовала собственные цели. Во-первых, ей хотелось держать своего неугомонного сынка подальше от Парижа. Во-вторых, присоединить Нидерланды к французской короне. Моя же задача заключалась в том, чтобы у королевы французской не возникло сомнений в реальности её замыслов. Однако терпение Екатерины было на исходе. Олсенгем доносил из Парижа, что Генрих III и его мать выражают недовольство бесконечными проволочками, а с моими представителями при парижском дворе держатся с подчёркнутой холодностью. Олсенгем писал в Тайный совет бесконечные послания, да ещё и осмеливался читать нотации мне. Я улыбалась. представив, как отреагировал бы на подобное письмо мой отец. Голова Олсенгема моментально слетела бы с плеч. Его непонятельность меня раздражала, но ну, ничего, придётся потерпеть. К тому же в доводах Олсенгема была своя логика, и я поняла, что игра близится к концу. Поразительно, но даже самые умные мои министры не могли в полной мере оценить все достоинства и выгоды затеянной мной интриги. Неужели они не видели, что выигранные мной 3 года позволили стране обойтись без войны, укрепить армию и флот. Я вынашивала планы, о которых мои министры и не подозревали. Мой маленький Анжу был в политике сущим флюгером. Достаточно было малейшего дуновения ветерка, именуемого славой, чтобы он немедленно переметнулся из одного лагеря в другой. Бедный лягушонок, уродливый, чедвушный, жадно взирающий на трон, да ещё это его матушка, забравшая себе всю государственную власть. Ничего, мои советники ещё увидит, как мудра их королева, лишь бы им хватило терпения. Я не могла ни одного из них посвятить в свои планы, даже Мавра, даже моего святого, ни малейшего намёка, ни малейшего подозрения. Лишь в этом случае я могла сыграть свою роль убедительно. Было оговорено, что во время следующего визита герцога Анжуйского в Англию вопрос о браке будет решён окончательно. Из Парижа вернулся Олсингем. Вы негодяй, сэр, набросилась она на него. Вначале вы были противником этого брака, а теперь хотите ради союза с Францией выдать свою королеву замуж? Вы безответственный человек, мастер Мабр. Олсенген был несколько ошеломлён таким натиском, но своих позиций не сдавал. Люди подобные ему всегда уверены в своей правоте. И никто, даже монарх, не способен их убедить в противоположном. Я больно шлёпнула его по руке. Ничего. Я всем вам ещё покажу. Но Мавр отлично понимал, хотя королева им и недовольна, она всё равно ценит его способности и заслуги. Я же слишком далеко зашла в своей игре. Теперь без конфликта прервать брачные переговоры будет нелегко. Но час ещё не настал. Нужно было тянуть время, держать французов в напряжении, а испанцев в страхе. герцог канжуйский приплыл в Англию, окрылённый своей победой при Камбре. Его встречали как будущего супруга королевы, со всеми подобающими монарху почёстями. Вайтхолле построили специальный пиршественный зал, на возведение которого Была потрачена беспрецедентная сумма в 1742 фунта и 19 шиллингов. Ввиду высокого гостя разнесли в дворцовых апартаментах. Я устроила в честь принца пышное празднество. Моему примеру последовали граф Лестер и лорд Берли. Последний собрал целую армию молодых искусных переводчиков, чтобы между сторонами не возникало трудностей с языком. Один из этих молодых людей впоследствии достиг славы и известности. Его звали Фрэнсис Бэкон. Он был сыном Николаса Бэкона и племянником Берли. Я давно уже приглядывалась к этому юноше. Праздства были устроены с чрезвычайной пышностью. Я хотела, чтобы никто не догадывался о предстоящем разрыве. Whitehall связли лучшую мебель, ковры, дорогую посуду, кроме пиров, устраивались ещё и всевозможные забавы: турниры, травля медведя и многое другое. От такого приёма французы совершенно успокоились. Зато встревожились мои подданные. Что ж, так и должно было случиться. Скоро мои англичане всё поймут, думала я. Герцог Анджуйский вернулся во Францию, твёрдо уверенный, что через 6 месяцев, в октябре, состоится свадьба. К тому времени будут подготовлены все брачные документы, и нам останется лишь поставить на них свои подписи. Однако они все оказались столь же легковерны, как принц. При французском дворе ворчали испанцы, посмеивались. Задержка, говорили они, Очередная отговорка. Английский королевы выходить замуж не собирается. Берли рассказывал мне, что в Испании ставят пари на эту свадьбу, причём ставки на то, что брак не состоится, идут 100 к 1. Я поняла, что пора кончать. Мои министры не находили себе места от тревоги. Они уверились, что брак неизбежен, и теперь главной причиной их беспокойства Стал страх за мою жизнь и здоровье. Вдруг я попытаюсь в своём уже не молодом возрасте родить ребёнка. Такая забота меня растрогала. Во всяком случае, было ясно, что мои советники не хотят терять свою королеву.